Добрый пастырь Добрый пастырь, именно такой, какого и желает Христос, состязается в подвигах с многочисленными мучениками. Ведь мученик однажды за Христа умер, а пастырь, если он таков, каким должен быть, тысячекратно умирает за стадо. Он даже каждый день может умирать. Иоанн Златоуст Сергей Аверенцев Как все знают, специальным объектом миссионерских усилий отца Александра стало совсем особое туземное племя, которое зовется советской интеллигенцией. Племя со своими понятиями и преданиями, со своими предрассудками, по степени дикости в вопросах религии подчас превосходящее и уж подавно превосходившие лет 30 назад самые дикие народы мира. Племя, с которым миссионер должен разговаривать на его собственном туземном языке – Если нужно, на сленге. Только не надо с нажимом повторять, до чего же хорошо отец Александр владел языком светской культуры. С удивлением констатировать, что он, подумать только, мог наилучшим образом поговорить с людьми науки, искусства и литературы на темы, близкие для них. Все это чистая правда. Однако не в меру умиляться этому, несоразмерно с масштабом его жизненного дела. Поразительно не его разносторонняя образованность, он был человек очень одаренный, очень живой, очень сильный, и этим все сказано. Поразительно другое, как эта образованность без малейшего остатка отдавалась на служение Богу и людям. О чем думать куда полезнее, чем о его эрудиции, так это о его умной, свободной и в основе своей смиренной открытости навстречу своим современникам – сбитым с толку, духовно искаженным творением Божиим и носителем образа Божия. Ибо для того, чтобы помочь ближнему, не отпугивая непомерно высокой и непомерно тонкой духовностью, не подавляя строгостью вкуса, не сковывая мощью собственной индивидуальности, смирение нужно больше, чем для самых смиренных словес и телодвижений. Как сказано в одном стихотворении Киплинга, «Не выглядит чересчур хорошим и не говорить чересчур мудро». Don't look too good, nor talk too wise. Митрополит Суружский Антоний, Блум. Слово по случаю десятилетия со дня гибели отца Александра Меня. Лондон, 7 сентября. Прошло 10 лет со дня гибели отца Александра. Он предстал перед Господом, но как добрый пастырь он с нами молитвенно храня нас и помогая нам стяжать то преображение жизни каждого, то призвание соделаться причастниками божеского естества, к которому каждый из нас призывается. Отец Александр — это образ любви животворящей. Он любил чад своих, и они находились не только вокруг него, на родине его, в России многострадальной, но раскинулись по всему миру. Его любили той чистой, возвышающей любовью, которые любят учителя и пастыря. И любили его не только православные, но и инославные, познавшие всю красоту образа отца Александра. За эти десять лет мы все ярче осознавали светлый образ отца Александра, как человека мира, как любвеобильного пастыря доброго. Сияние проникновенного его понимания каждого человека, его пастырский дар усматривать образ и подобие Божие в каждом приходящем к нему — Нас озаряет все ярче. Примером всей своей жизни, своим видением, Отец Александр продолжает нас призывать к откровению завета Христова. «Я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей!» Ариадна Ардашникова В тот день, 27 июля 1984 года, нас было на даче человек 10. Отца Александра ждали долго. КГБ изматывал его допросами и обысками. За ним постоянно ходили хвосты. Мы ждали его после службы, но он не приехал. Молодежь пошла встречать его на станцию. Мужчины дежурили у дороги. Вдруг кто-нибудь из наших завезет его по пути. Ожидание было долгим и тревожным. Отец появился в четыре часа. Действительно, привязался хвост. «Едет теперь спокойненько всем хоз, Думает, что я в соседнем вагоне. Бедный хвост». Отец Белозуба смеется, довольный. Моя дочь кинулась к отцу Александру. Еще одна девушка тоже хочет креститься. Он развел руками. «Да вы что, хотите, чтобы я вам тут и Ордан провел?» Отец приехал не один. С ним был худенький, чуть сутулый человек с русыми волосами. Глаза голубые, будто запрятаны в орбитах, а оттуда светились какой-то благодатной скромностью. «Вот», — сказал отец Александр, поставив его перед собой, — «вам замена, если что, и тоже Сашей зовут». «Саша нам с мужем очень понравился. Если что, случилось через шесть лет, отца Александра Меня убили, поэтому его благословению нашим духовником стал отец Александр Борисов». После их приезда двери заперли, за калиткой оставили своего часового. Окна с кружевными занавесками затянули бязевыми белыми шторками, но сквозь них проникало солнце. Отец Александр привез с собой маленький магнитофон. Ни у кого из нас тогда еще не было этой диковины. Тихие звуки мессы Моцарта заполнили нашу уютную дачку. Священники уже облачились и начались крестины. Крестили двоих. Павла, новорожденного наших друзей, и моего мужа Вадима, помню слова отца Александра. Когда открывают новую звезду, меняется звездная карта всего неба. Сегодня принимают крещение Павел и Вадим, рождаются новые христиане, появляются на духовном небе новые звезды. Значит, изменится вся духовная карта мира. Отец Александр готовил Вадима несколько месяцев. Оглашение его он провел на кладбище у могилы своей матери. Когда я спросил отца, можно ли нам повенчаться сразу после крещения, он смешливо округлил глаза. «Такого в моей практике еще не было. Крестить человека и сразу венчать?» Потом уже серьезно закончил. «Я подумаю». Отец не забывал думать. Он никогда ничего не забывал. Всякое его «забывание» Моих вопросов было ответом «Не время. Жди». При встрече я смотрел на него вопрошающими глазами, и однажды он сам подошел ко мне. «Нигде не написано, что нельзя. Давайте». Вот что я записал в те дни, к сожалению, недословно. Отец Александр говорил, «Венчание — это соединение двоих в одно целое, таинством церковного брака. Венчание дарует вашему браку обновление Все в семейной жизни проходит. Молодость, здоровье, влюбленность. В старости слабеет ум, память, уходят силы. Все приходящее. Но в глубине два венчанных человека — одно целое. Если заботиться в семейной жизни об этом целом, не будете упираться ни в трудные черты характера друг друга, ни в какие-то несоответствия. Именно инаковость другого составит с тобой целое. Вы соединены в вечности. Вы можете черпать у Бога силы, чтобы брак не распался. Трудно сохранить брак. То, из чего он складывается, теряет новизну, ослабевает привязанность, обступают семейные заботы, дети, слабеют влечение. Венчание это соединение в глубине, по Божьему замыслу, и что бы ни было с привязанностью, семейным бытом, влечением, чтобы не разъединяло. Венчание — это соединение навечно. Любовь своими корнями уходит в бессмертное, бесконечное и как символ мистической тайны бесконечного — кольцо. После венчания, когда уже отец Александр и Саша Борисов сняли облачение, все вышли на открытую террасу. Можно было больше не прятаться, просто веселое застолье с друзьями, Оказалось, что в саду прошел дождь, наверное, короткий, потому что в доме будто все время светило солнце. Но в саду, всюду, на траве, на цветах, на деревьях мерцали капли. И вдруг мы увидели радугу. Она была у самого нашего крыльца, не очень заметная, потому что фоном ее был сад, а не небо. Она стояла низко, прямо над головой, метрах в пяти от нас, между двумя папиными липами, украшенными, как невесты, сверкающими каплями июльского дождя. Липы будто руками держали своими ветками радугу, легкую, прозрачную и многоцветную. В Библии радуга — знак Божьего благословения. Однажды в новой деревне бабки набросились на девушку в джинсах. Бесстыдница! Отец Александр подошел к ним. «Девочки мои, а где ваши дети?» «Стихли, воительницы».